Полгода за учение за обувь, что истаскал в три года, за простой, что, бывало, прибредешь сюда по-пустому, за... сытная душа, Кутейкин! За что это? Не мешайте, не прошу вас. Да коли пошло на правду, чему ты выучил, Митрофанушку? Это его дело, не мое. Хорошо, хорошо. Тебе много ли заплатить? Мне? Ничего. Ему, бачка за один год дано 10 рублей. А еще за год ни полушки не заплачено. Так на те 10 рублей я сапогов износил в два года. Мы квиты. А за учение? Ничего. Как ничего? Ничего не возьму. Он... Ничего не перенял. Да тем не меньше тебе заплатить надо б нам. за что, ваше благородие. Я государю служил слишком 20 лет. За службу деньги брал, по-пустому не берал и не возьму. Вот прямой и добрый человек. Тебе не стыдно, кутейки? Пусть ромихся, Вот тебе, друг мой. За добрую душу. О, спасибо, ваше благородие, благодарен. Дарить меня ты волен, сам, не заслужа, век не потребую. Вот тебе еще, друг мой, Цифиркин. И еще спасибо. Да за что, ваше благородие, жалуете? За то, что ты не походишь на Кутейкина. И, ваше благородие, я солдат. подиже мой друг, с Богом. А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда завтра. Да потрудись расчесться с самою госпожой. С вот от всего отступаю! Старого слуга, не оставьте ваше высокротие, Фасмитк меня опять к себе. Да ты, Вральман, я чаю и от лошадей-то теперь отстал. Ой. Нет, мой батюшка, шеучи стешним хаспатам, Казалось мне, что я все с рошатками. Прикажешь мне повести себя? Ну, ладно, поди, садись на козлы. хе Ну, мой друг, мы едем. Пожелай нам всего счастья, на которое имеют право честные сердца. Один ты. Остался у меня мой сердечный друг Митрофан. Да отвяжись ты, матушка! Как навязалась. И ты. И ты меня бросаешь. а а, -а! Полагай, да? Ой, Ой Боже он она без памяти. Помоги ей, помоги. Ой. Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья. Да, как будто она сама неведома. Грубиянно. Ну что она теперь? Что? Что? Очнётся, мой батюшка, очнётся. А с тобой, дружок, знают, что делать. Пошёл-ка служить. По мне куда велят? Погибла я совсем. Отнята у меня власть. От стыда некуда глаз показать нельзя. Нет у меня сына. Вот злонравия достойная плоды.